Глава десятая Оказалось, что Ульяна не просто любвеобильная барышня, но еще и врач-терапевт. Отучилась в медицинском, пошла работать в частную клинику, где ее и пригрел работодатель. К слову, швы накладывает вполне недурственно. Пока Уля зашивала кису, я напряг жердяев и доходяк, чтобы те вытащили всю мебель из квартиры на первом этаже первого подъезда. — Сделаем там медблок. Если кого-то и ранят, время поднимать его на этаж повыше не будет, да и рану можно растрясти, а оно нам совсем не надо. На помощь дрыщам рвалось шестеро крепких мужиков, но их пришлось осаживать. — Пусть сами занимаются, у вас другая задача. Будете ночью дежурить на крыше по 4 часа, а после меняться. И привыкайте, что наш дом придется защищать и вам. Втроем мы можем и не справиться, а вот в девятером шансы куда выше. — Дмитрий, как вас по батюшке? — спросил Валерий, сорокалетний мужик со светлыми волосами. — Просто Дмитрий. — Ага, понял. — Можем мы прошерстить квартиры в поисках какого-нибудь оружия? А то, если кто нападет, то и защититься-то особо нечем. У меня монтировка, у ребят вон хлам всякий. Надо бы что-то дальнобойное. Аргументировал мужик, переминаясь с ноги на ногу. Ну что ж, это хорошее дело, начинайте обыскивать. Что найдете, берите и отнесите в медблок. Раздадим оружие тем, кто способен сражаться, а остальным оно ни к чему. И это... «Пока не разошлись. Ну-ка, расскажите, какие получили навыки?» Навыки были, не сказать, чтобы аховые, но и не бесполезные. «Валера, орлиный взор, уровень первый, мог детально рассмотреть картинку, располагающуюся за несколько километров без бинокля. Денис, чуткий слух, уровень первый». Слышал даже малейшие шорохи, от чего не мог заснуть по ночам, особенно когда Иван любил Ульяну. «Арсений. Каменная кожа. Уровень первый. Повышенная прочность кожи на первом уровне не давала никаких преимуществ. Ее до сих пор можно было порезать или проколоть иглой». «Александр. Свет. Уровень первый». Но этот бедолага владел фонариком, дающим свет прямо из ладони. «Петр, кулинария, уровень первый. Мишленовский, мать его, повар. Было бы полезнее, появись подобный навык у одной из женщин. Но придется работать с тем, что есть. Евгений, винтовка, уровень первый. Вот последний навык оказался совсем безумным». Парень мог выстрелить из пальца, используя вместо пуль собственную кость. Вот э, только фаланг. Про запас у него было всего 28. А потом Женя автоматически становился инвалидом. Выходит, что тысячи людей на планете вместо навыков получили всякий мусор. Это печально. Поднявшись на крышу, уставился на утопающий в закате город. Надо же! А мы еще везунчики. Левобережный район практически полностью остался без света. В Западном бушевал пожар каких-то, ну, просто охренительных масштабов. Но вот хуже всего дела обстояли в центре. Черное облако, затапливающее все вокруг, поднималось ввысь. Видимо, дверь не закрыли или попросту не заметили, что она появилась. А теперь беда пришла. Надеюсь, местные сами закроют входы в бездну. Мы же на неделю точно выбыли. С зомби справиться должны. А вот э, с чем-то посерьезнее уже не факт. Пока раздавал приказы и знакомился с жителями моего королевства, даже не задумывался о том, что не получил награды за испытание. Причем ровно до той секунды, пока перед глазами не всплыло сообщение. Задание зоны Б-2 выполнено. Выжило 10 человек. Внесенный вклад. Алексей Игнатов, 36%. Рори Дуглас, 24%. Иезекиль Хоффман, 12%. Дмитрий Одиноков, 8%. Игорь Зорин, 6%. Иван Фирсов. 5%, Мария Хуарес — 4%, Игги Хоп 2%, Хакико Мори — 2%, Сато Мишехано 1%. Охренеть! Киса! На первой строчке рейтинга! При этом мужик, убивший владыку утеса, погиб! «Ну, получается, мы вовремя свалили. Не будь с нами Ивана, то, скорее всего, хрен бы мы выбрались, по крайней мере, полным составом». Генерируется случайная награда. Дмитрий Одиноков получает следующие награды. Награда 1. Кожаная куртка. Уровень 2. Повышение силы на 10%. Награда 2. 50 частиц эфира. В руках появился черный кожаный куртец со стоячим воротничком, который прикрывал горло. На ощупь кожа казалась мягкой, но при этом довольно прочной. Я тут же наперил на себя обновку, все-таки 20% в плюсе. Не слабая прибавка. На крышу поднялась Ярослава Степановна и поставила рядом со мной термос. Гимоль! Ты, «Ты ты, чё, чё тут один киснешь-то, а?» «Да так, о будущем думаю». А, -а, «А, вон о чё». «Тот, я смотрю, приоделся. Игорь из дома, а он о будущем задумался». Хи -хи -хи -хи, захохотала старушка. «Бабуль, ну давай без этих штучек, а?» «А то чё, изгонишь меня?» — усмехнулась Степановна. «Да ладно, не серчай. У меня сын твоего возраста был». За месяц до этого всего погиб. Невестка из квартиры выселить хотела. А в итоге вы пришли и переселили ее на погост. Хм, можно сказать, мне праздник устроили. Димуль, может, помочь чем надо, а? Со снежанкой свести, например? Степановна, ой, любишь ты ляпнуть лишнего? А че? Баба видная, считай, разведенная. Ты же сам видел, как она на тебе смотрит. — Да видел. Уже лет десять, как эти взгляды вижу. Ты лучше скажи, каким макаром ты смогла инициацию пройти. Ох, — Ох-ох-ох, Димуля. — Так я ж в Афганистане медсестрой служила. Там насмотреться пришлось на всякое, да и поубивать пришлось. А еще видал, что мне бездна-то притаранила? Бабка извлекла из инвентаря трость с набалдашником в виде головы орла. Трость оказалась не простая, а со спрятанным внутри клинком. Это не отвечает на вопрос, как старуха умудрилась выжить. — Ох ты! Прям старух, глядик! — наигранно обиделась Степановна. — Мне ж еще и навык достался. Это как ее... регенерация, во! Ну че, навык дали, я посидела, подождала, чувствую... Суставы ныть перестали. Подвижность возвращается. Легла поспать, а как проснулась, так будто лет тридцати скинула. А потом в дверь зашла, пару зомби убила, а из них синенькие такие штучки выпали. Эфир? Ага, он самый. Ну, я и улучшила навык. Сначала до второго уровня, а потом и до третьего. Так вообще все веселее стало. Аниш. «Тупые! Толпой бегут на меня!» А я руку порезала и кровью во все стороны брызжу. «Бац!» И толпа рассыпалась на одиночек, бегущих на запах крови. Ха -ха. «А запах-то он вокруг, повсюду. Только и успевай в глаза железкой тыкать. Ой, Степановна, что то ты мне свистишь? Я здоровый мужик». Еле удрал оттуда, а ты всех мертвяков перебила. Помимо этого, сильно удивила находчивость старухи. Быстро сориентировалась в ситуации и использовала кровь как приманку. Я, кстати, тоже замечал, что зомби реагируют на свежую кровь, но пока такие ловушки и делать-то не приходилось. — Да вот те крест. У меня ж навык, уж четвертого уровня. Не веришь? Да смотри. Бабка Ярослава извлекла клинок и схватилась за него морщинистой рукой. Между пальцев тут же заструилась кровь. Старуха повернула ладонью и стерла кровь платком. Чисто. Даже шрама не осталось. От такого зрелища я аж присвистнул. Обалдеть. Слушай, да ты, выходит, тот самый опасный человек. И уж точно поавторитетнее меня. Того гляди, и власть захватишь!» Улыбнувшись, открутил крышку термоса. В нос тут же шибанул аромат свежего кофе. «Ой, да хватит тебе! Вы как чучело вон-то убили, тебя народ уважать начал. Да и побаиваться, если честно. Но вот когда Игоря выгнал, все только обрадовались. Думали, убьешь его, а как потом жить с головорисом под боком, а? Страшно!» А ты отпустил козла этого. Ха, да его тут никто не любил. Хамло то еще. Ну, спасибо, что развеяло сомнения. И какие? Да, понимаешь, с самого возвращения думал, стоило ли его отпускать или лучше убить да забыть. Не, прибить, конечно, его стоило. Но тогда бы вместо уважения получил бы страх и желание от тебя избавиться. Кстати, ты пшёл за стола, а то Лёшка там уже в свой в доску сидит, коньяк, хлещет с мужиками. Степановна, е-моё, ну что ж ты мне сразу-то не сказала. У нас у нас же сухой закон. Ладно, с завтрашнего дня будет сухой закон, пусть расслабятся. Слушай, а ты как советский человек разбираешься в сельском хозяйстве? Заглянул я в старческие глаза, что совершенно таковыми не выглядели. Обычно у стариков безвольные и выцветшие, а у Степановны бойкие и блестят. А что надоть? Да вот хочу во дворе огород разбить, пока время есть, продуктами на зиму запасемся. В городе магазины все равно скоро разграбят, а так будем на собственном обеспечении. Ну слушай, пока муж жив был, стояла у нас дачка. Огурцы, помидорчики, картошечка. Кстати, кур держали поросят. Ну, ежели надо, могу молодость да и вспомнить. Ой, Степановна, ой, надо очень. В общем, девчонок, бери всех под свое начало. Пусть с готовкой, стиркой, огородом помогают. Да-да, огород организуем, вот завтра и начнем. Допив кофе, спустился в общий зал. Уже изрядно под даты киса обнимал двух дам сразу. Те удивительно походили на мать и дочь. Матери на вид под сорок, а вот дочке лет двадцать с небольшим. А учитывая, как вольно Лехины руки путешествовали по их телам, в семье у них царили свободные нравы. Этот факт в очередной раз сильно резанул по глазам. Как же быстро осыпается налет человечности и морали, когда настают трудные времена. Да и выгодно ли играть недотрогу в мире, где тебя каждый день хотят сожрать живьем? Проще найти мужика, который защитит. Ну вот именно этим сейчас и занималась мамаша, поглаживая внутреннюю сторону бедра кисы. Увидев меня, Леха улыбнулся и отсалютовал забинтованной рукой. Эх, знал бы товарищ мой, что ждет его утром, сейчас бы не скалился. Ну да ладно, пусть пока развлекается. Ко мне подсел Валерчик и доложил: Дмитрий, мы обошли все квартиры, нашли два оружейных сейфа, но вскрыть их не смогли. Мужик переминался с ноги на ногу. Чувствуя себя не в своей тарелке. Его напрягало то ли мое присутствие, то ли необходимость отчитываться. — Ну, хорошо, завтра покажешь, я открою. — Ага, а, и еще это. В одной из квартир нашли пару рыцарских доспехов и доспехи римского легионера. Ну, мечи там всякие на стенах, щиты. — Так, так, так, так, интересно. А железки как, бутафорские или настоящие? Заинтересовавшись, наклонился вперед, предвкушая, как Ванька сменит дверь от подъезда на башенный щит. — Настоящая. Сталюка толстая, добротная. Ну, больше ничего не нашли. — Ах, да, я еще это... Решил инициативу проявить. Короче, мы с мужиками из аптек все вынесли и перетащили в медблок. — Валер, да вы просто красавцы. Спасибо вам. Похлопал собеседника по плечу и пожал ему руку. — Да было бы за что! Мы ж и для себя это делаем. — Есть за что, Валер, есть. Еще до всего этого катаклизма я имел удовольствие работать в одной компании, где премия выдавалась по итогу продаж за месяц. Так вот, в этом чудном крысином коллективе обитало столько мразей, премия зависела от общих продаж. Но вот кто-то вкалывал, чтобы получить лишнюю копейку, а кто-то жевал сопли, надеясь на того самого вкалывающего. Собственно, именно поэтому так ценны люди, проявляющие инициативу. И даже если эта инициатива тупая, она все-таки заслуживает похвалы. Просто перенаправь энергию человека в другое русло, и он сотворит нечто хорошее и с двойным усердием. Народ начал расходиться. Когда мама с дочкой потащили Лёху за собой, покотливо поблёскивая глазками, моему взору открылась прекрасная картина. Снежана сидела на углу стола и обиженно на меня посматривала. «Да какого хера? Почему ты не ушла следом за гарой?» Устало вздохнув, сгробастал тарелку с бутербродами и отправился в пентхаус на десятом этаже. Да, я имел наглость забрать себе одну из лучших квартир. Все равно же она бесхозная. Задергивая шторы, увидел, как в центральном районе что-то взорвалось. Огненный гриб взметнулся в воздух, осветив округу, после чего у части домов вырубило электричество. «Ой, весело. Такими темпами скоро и у нас света не будет. Ну что ж, нужно генераторами запасаться. Черт, столько предстоит сделать. А у меня всего девять человек, способных выйти за пределы стен. При этом часть из них необходимо задействовать в охране комплекса. Ладно, все завтра. А сейчас хорошо бы вздремнуть». Утро началось с поисков. После ужина все разбрелись по квартирам, а кто и куда ушел, я понятия не имел. Нужно устраивать перепись, чтобы всегда знать, где живет конкретный человек. Пришлось просить Степановну. Старуха знала абсолютно всех и была в курсе сплетен, которыми с радостью и делилась. Спустя час я отдал три распоряжения. Первое. Организовать столовую на первом этаже второго подъезда. А вместе с тем и склад продуктов, ключи от которого должны лежать исключительно у Степановны. Второе. Выкатить за забор все автомобили, кроме пары джипов, попутно слив из них весь бензин. Владельцы тачек недовольно бухтели, но выражать возмущение вслух как-то не решались. Третье особенно понравилось Кисе. «Так, Леха, бери с собой всех мужиков, кроме тех, что в охране, и шуруйте расчищать двор от трупов. Грузите их в джипы, вывозите в сторону леса. Как закончите, срывайте во дворе весь асфальт и бордюры. Асфальт нужно снять до самого тротуара, а тротуар не трогайте». «Начинаем заниматься земледелием». «Сделаем?» «Да, мужики!» Бойко гаркнул киса, несмотря на поранение. Прошлая ночь явно придавала ему сил, а вот э, мама с дочкой явно выглядели помятыми, будто по ним поезд проехался, но на Алексея смотрели мечтательно. Мужики неохотно поддакнули и собрались на выход, но тут мне пришла в голову еще парочка идей. И да, с сегодняшнего дня все переселяются в первый подъезд. Выберите себе квартиру по душе и переезжайте. С вещами поможем. А вот еще кое-что. Пока мужики будут расчищать площадку, поедем на стройку. Нужно проволокой запастись. Дим, там на стройке, откуда Леху забрали, целая бухта была. В принципе, можно ее загрузить и резко свалить обратно. Предложил Иван. которого сзади обнимала Ульяна. Ну тогда туда и поедем. Валер, вы с Денисом и Женькой остаетесь в охране. Петя, Саня, Сеня, поедете с нами. Народ стоял и кивал гривами в такт отдаваемым указаниям. И как только я подумал, что озадачил всех, меня тут же остановили. А нам что делать? – спросила Снежана, сложив ручки на груди. — Все женщины поступают под управление Степановны. Сегодня будете собирать по квартирам остатки продуктов и сортировать их на кухне. Мы на обратном пути еще привезем. — Бабоньки, пошли за мной. Расскажу, кто какой подъезд будет обыскивать. Олька, да отпусти ты его. Да никуда он от тебя не убежит. — Баб Слав, а можно мне работу полегче? Я ногти сломаю. А... у кого мне потом их делать? — Можно и рот закрыть, и работать, если жарать захочешь, — отрезала Степановна, недобро зыркнув на Ульяну. — Ой, все, иду, иду. Ну, что завелась-то? Когда народ разошелся по делам, мы с Валерчиком отправились вскрывать сейфы. Первая железяка подарила десятизарядный карабин «Вепрь» и шестьдесят патронов с картечью. Во втором сейфе хранилась добыча поинтереснее. Нарезной карабин «Тигр» с оптическим прицелом и две китайские рации Баофэн. Жаль, к винтовке прилагалось всего 20 патронов. Но это уже что-то. Для охраны должно хватить. В случае чего выстрел будет слышно на многие километры. и мы тут же рванем на помощь лагерю, если не успеем связаться по рации. Правда, после выстрела сюда понесутся и зомбари. Да, безопасностью озаботиться необходимо. Знать бы еще, как ее обеспечить. Перед вылазкой на стройку поднялся на крышу, прихватив с собой карабин, а заодно и Валеру. В оптический прицел можно было рассмотреть всю округу. А посмотреть там было на что? Толпы зомби шастали повсюду, выискивая корм, а на крыше магнита в восточном районе стояли четверо, орудующие кувалдами. Попеременные удары вгрызались в бетонную крышу, поднимая в воздух пылевые облака. М да они явно пытаются попасть внутрь. Но меня удивил способ, коим эти господа оказались на крыше супермаркета. Здание стояло в 15 метрах от жилого дома. Вокруг сновали просто полчища трупов. А предприимчивые мужики каким-то образом перекинули веревку с крюком на крышу и зацепили его за блок кондиционера, после чего натянули веревку и по одному перебрались. Прямо сейчас к ним полз еще один боец. Валера постучал меня по плечу. «Ну-ка, посмотри-ка туда!» В его голосе сквозила тревога, и он указывал вглубь восточного района. Вокруг одной из церквей кто-то врыл в землю сотни заостренных бревен, на которые насадили зомби. Трупы извивались, открывали пасти, протягивая руки куда-то в пустоту. Вокруг гнеющей плоти велись полчища мух. Не, я даже представить боюсь, какой там сейчас аромат. А вот немного левее растянулся плакат, сделанный из обычной простыни. На белой ткани какой-то придурок вывел кровью. Грешники. Тяжело вздохнув, перевел прицел на левый берег. Мост от восточного в сторону левого взорван. Отсутствуют два пролета, из-за чего перебраться на ту сторону просто невозможно. Ну, во всяком случае, пешком. Ага. А вот и станция по подготовке байдарочников. Байдарки-то никто не угнал, и это очень хорошо. На левом берегу людей не заметил, но парадокс в том, что и зомби тоже не было. А нет, вот они, голубчики. Половина левого берега и правда оказалась стерильна. А вот вторая его часть кишела голодными трупаками. Осмотреть западный не удалось. Мало того, что он достаточно далековат от нас, так еще и обзор перекрыт многоэтажками с проспекта Вернадского. Этот проспект — один из самых длинных в городе и пересекает сразу же три района — северный, центральный и южный. А вот центр просматривался весьма неплохо. Проспект Вернадского перекрыли автобусами. создав из них непроходимую для зомби стену. Тысячи трупов толкались у этой преграды, стоя в очереди за живым мясом. Впрочем, поживиться мертвякам не светило. На крышах здания я насчитал с десяток вооруженных бойцов, часть из них сжимала в руках калаши. Южный район тоже тревожил. На девятиэтажке, выстроенной у самого въезда в район, красовалась надпись, выведенная черной краской Смерть мусорам. Блин, да в тех же краях аж две зоны. Если освободят уголовников, для жителей настанут темные времена. Гораздо темнее, чем сейчас. Ладно. Надежда на выживание человечества есть, если бы не одно, но пять черных точек. расползающихся по округе. Одно пятно в центре. Местные его так и не закрыли. Еще два в южном, одно в северном. И последнее из тех, что я видел на левом берегу. Как раз там, где толпились десятки тысяч зомби. Так, Валер, держи винтовку и бди. Если что, вот тебе рация. Я с Иваном настройку Принял. шутливо козырнул Валера и забрал у меня винтовку. Иван с компанией уже ждали внизу. У ворот стоял здоровенный рейндж-ровер, готовый в любую секунду увести нас куда угодно. Но вот судьба захотела, чтобы мы сперва перебили мертвяков, осаждающих наши стены. За ночь сюда подтянулось двадцать трупов, которых пришлось быстренько упокаивать. Как только выехали, Степановна тут же закрыла ворота на цепь. — Диман, а ты где куртес такой урвал? — посмотрел на меня Ваник, стукнув пальцем по кожанке. — А это награда за испытание. А тебя чем одарили? — Да вот херню какую-то дали. Зелье регенерации. Товарищ потряс склянку с зеленой жирой внутри. — Ты что, Вань, это ж крутая вещь! — удивился я. — Тут есть но. «Зелье ускоряет регенерацию только костной ткани. Ну, допустим, сломал ты ногу со смещением и выпил зелье. А она срослась хер пойми как. И привет, инвалидность!» «Ну да, да. Польза сомнительна. Несмотря на мотор рейндж-ровера, что работал как часики, мы умудрились собрать позади себя два десятка голодных глоток». — О да, время зомбарей порядком потрепало. Оторванные куски плоти на лицах и конечностях, тут и там следы разложения, отвратительнейший запах гнили. Я попросил Петра сбавить скорость, а после, открыв окно, уцепился за рога багажника, располагавшегося на крыше, и перебрался в прицеп. Водила сбавил скорость, дав трупам приблизиться. но при этом не оставив им шанса запрыгнуть в кузов. В итоге я получил восхитительные цели. Стой, домаши да катаной, отсекая головы. Из обратившихся вывалилось пять синих сфер, но забирать их сразу мы не стали. Подхватим на обратном пути. На стройке стояла тишина. Экскаватор, который мы отправили гулять по городу, проломил забор и заглох. врезавшись в здание километром ниже. Первым из тачки вылез Иван, и тут же я вручил ему башенный щит легионера. Смотрелся он монументально. Хоть картины с него пиши. — Ну что, Центурион, иди к бухте! — усмехнулся я, представив его в римском шлеме. — Следуй за мной, плебей! — колкостью на колкость ответил Иван. Пока мужики парковали джип кузовом к воротам стройки, мы отыскали ту самую бухту. Ваня, ты мог сразу сказать, что в ней килограммов триста? Возмутился я, разглядывая огромную дуру в деревянной оправе. Да ты чё? Сейчас откулупаем деревяхи и она на полтинник легче станет. В пятером, если закидывать, то это по пятьдесят кило на рыло. — Запросто поднимем. Это запросто превратилось в настоящее испытание. За высокую бухту было категорически неудобно браться. Схватишься за провод — он разматывается. Руки под низ, не подсунешь. Пришлось катаной рыть канавку для своих рук. — Взяли! Бухта оторвалась от земли, и мы, пошатываясь от напряжения, побрели к джипу. Раз, два. Бухта опустилась в багажник, заставив заднюю ось жалобно пискнуть. Ну вот, радостно пробасил Иван, ударив ладонью по бухте. Мужики, а э -э закончить фразу Пётр не успел. Ему в голову прилетел кусок гранита размером с грейп-фрут. Череп жалобно чавкнул и развалился на куски. Стерев с лица кровь, я разглядел через лобовое стекло зомби, поднимающего с земли очередной камень. — В машину! — гаркнул Ваник и, прикрываясь щитом, кинулся к водительской двери. Мы бросились за ним, следом падая на пассажирские сиденья. Ваня просунул в салон щит. Металл как раз лег на приборную панель, полностью перекрыв нам обзор. — Бак! Бак! На крышу запрыгнули сразу же двое. «Дзинь!» Вместе с этим камень разбил стекло, отбросив щит на Ивана. Железяка ударила ему в лоб и рассекла кожу. Обливаясь кровью, Ваник завел машину и с пробуксовкой рванул прямиком на метателя. Мертвяк в этот момент как раз замахивался для нового борска. Но вот джип оказался гораздо быстрее. Бум! Метатель исчез из поля зрения. Зомби, запрыгнувшие на крышу, разбили стекла, запустив в салон когтистые лапы. Измененные пальцы шарили по машине, вырывая куски обивки и оставляя после себя едко пахнущую слизь. Саня вогнал нож в ладонь мертвяка, пришпилив его к заднему сиденью. «И это, как оказалось...» было крайне хреновой идеей.